Я написала на спине регента: "Прячьтесь". Чортёнок был прямо за ним, и насекомые на белой рубашке должны были быть явно видны. Я на это надеялась. Они были на границе моей зоны, даже с учётом срывал с ретрансляторов. Ты Азазель, верно? Ты верно. Как называется другой модуль? Галоурон-0. Это предыдущая модель, предназначенная для развёртывания дронов с различной боевой нагрузкой. Спасибо за информацию. Пожалуйста. Не подскажешь, как тебя победить? Нет. Твоё кодовое слово для самоуничтожения. Нет. А если я скажу, что ты ставишь под угрозу жизнь человека? У меня нет веских причин верить в это. Чёрт. Но если он не был способен отличить правду от лжи, значит, возможно, у Чёртёнка был второй триггер. Теперь твои датчики не могут её уловить. У меня нет веских причин верить в это. Неважно, веришь ты или нет. Чёртёнок может быть сейчас тут. Сделай шаг и можешь раздавить её. Чёртёнок не может быть здесь. Её последнее местоположение было зафиксировано 2 минуты назад в 0,6 десятых километрах отсюда. А она не могла добраться сюда незамеченной в данный промежуток времени. Модули поддерживают связь между собой. Полезная информация, хоть сейчас это мне не поможет, только всё усложняет. Она могла. Она могла, если Трикстер забросил её сюда, сказала я. Если Трикстер сейчас сражается с одним из модулей, то я буду разоблачена. Но Зазельный стало привергать меня. Он ничего не сказал. Я использовала свою силу, чтобы дать сигнал чертёнку Итрикстеру, попросила его о помощи. Они недалеко, так что вполне возможно, что чертёнок здесь. В данный момент она может быть ползёт по тебе. Если ты откроешь рот, шевельнёшь головой или махнёшь крылом, то возможно, спросишь её. С учётом того, где ты стоишь, она может упасть прямо в нанотехнологичную ограду, которую ты установил. Верно? Я ждала ответа остроумного замечания Что, а за залы нет веской причины поверить в это ничего? Неужели сработало? Возможно, нужно вразиться ясней. Я продолжала. Я просила о помощи вообще. Может быть, они решили помогать не только мне. Так что есть вероятность, что один из других модулей находится рядом с чертёнком. Будьте осторожны, вы можете непроизвольно раздавить её. Нет ответа. Может быть, остальным это как-нибудь поможет. Это не остановит модули, которые находятся в воздухе, например, глауронг с дронами. Но задержет остальных. А сейчас, сказала я, тщательно подбирая слова и борясь с учащённым сердцебиением. Я собираюсь зажечь спичку и попытаться сжечь эту штуку. Я вытащила из из-за спины коробок, вытащила одну спичку. Заколебалась. Если огода быстро исчезнет, что произойдёт? Азазель может легко залить меня удерживающей пеной. Я начала подготовку, размещая насекомых на потолке и опуская вниз нити шёлка. Я волебу, секунду, могло появиться СКП и взять меня под арест. Нужно действовать быстро, но без спешки. Я плела три ловчие сети, копируя естественную форму паутины, но каждая нить была свята с другими нитями в жгут, которые в свою очередь были связаны в пряди. И того каждая прядь была в 50-60 раз толще обычной нити. За минуту достигла желаемого результата. Я осознала, что надо мной завис дрон, и приняла стартовую позу бегона, зажгла спичку. Мне Стекомы подсказали о мне безопасное расстояние, на которое можно было поднять руку с зажжённой спички. Всё горело намного быстрее, чем я ожидала. Послышался гул, который напомнил мне рёв пламени газовой горелки и барьеры Щез. Одновременно произошло несколько вещей. Я толкнула ветви, которые не сгорели, и бросилась к выходу. Засел открыл рот и начал выпускать удерживающее пено. Дрон начал свою фразу. Внимание, граждане. Я обратила сетен на встречу пени. Две из них были слишком далеко и поймали только небольшую часть потока. Однако масса была велика, и насекомам было сложно удерживать груз в воздухе, особенно с учётом того, что чест насекомых была захвачена пеной и потеряла способность летать. Всё же мне удалось подтащить сети на крыв глаза Лин из одного из дронов и гравитационную панель второго. Они потеряли управление, один врезался в колонну, а второй рухнул на землю. Третья сеть прижалась к пасти азазеля, нити зацепились за чешуюки на его морде. С одной стороны напровисло, однако пена продолжила расширение, формируя бороду, закрывающую его пасть. Этот барьер не дал большей части пены добраться до меня. Я увернулась от оставшихся брызг, чудом избежав попадания этой дряни на мой костюм. Грутяза зазельё распахнулось и из неё выскочила бардажная кошка. Я только что уклонилась от пены и не могла увернуться ещё и от неё. Она ухватила меня, и я поспешно перепрыгнула перила пустого фантона, чтобы не дать зазелью втащить меня в свою грудь или в пену, которая стекала с его головы. Я забралась под перила, чтобы проверить, смогу ли сдвинуться дальше, но вынуждена была остановиться. Крюк замер в воздухе, продолжая цепляться за броню на груди и плече. Ясно. Именно так они планировали бороться с Сибирью. Я не могла высвободиться и не могла дать сдачи. Я выжидала. Оружиеник говорил, что эта технология просаживает его батареи, но Зазель мог обладать мощным источником энергии. Через минуту крюк обмяк, мне удалось освободиться. А Зазель повернул голову, Открыло рото выпустил стройо пена, однако не сменил своего положения. При помощи роя я передала сообщение о легенту и чертёнку: "Молодцы, быстро возвращайтесь". Без бэндли не могла быстро передвигаться, не могла бежать. Я нашла укрытие у входа в торговый центр и затаившись там, использовала чувство роя, чтобы следить за зазельем. Отчаянно надея, что дракон не вздумает именно сейчас обратить внимание на своё творение. Что он не избавит свою гипермега продвинутую модель простейшей головоломки. при помощи которой я задурил его автопилот. По торговому центру пронёсся хруст стекла, и это был прекраснейший в мире звук. Я стояла скрестив руки на груди, удовлетворённо наблюдая за прикрытием мрака Солнышко баллистика и Genesis. Я дала сигнал Трикстеру, чтобы он не показывался. Не зачем подсказывать модулю способ подловить меня на лжи. Это Азазель? спросил Мрак. Ага. Он не двигается, потому что я сказала ему, что если он шевельнётся, то может раздавить чертёнка. Ага, промолвил Марак, он не потребовал объяснений. Как так вышло? спросил регент. А Зазель начал выдавать туман, который чистил его головы и передние конечности от своей собственной пены, но я уже создала сеть из паутины, чтобы не дать ему стрелять из какого-бы-то не было вида оружия. Значительная часть тумана попала на Бентли, и он очистился настолько, что ему смогли его вызволеть. Действуя сообща, мы извлекли настоящего Бентли, содержавшего его распавшейся плоти. В бульдока ублюдок с радостным видом сидели между сукой и мной. Птица Хростель начала избивать озазеля шаром из плотно упакованного стекла. "Мы уложили модель гибрид", сказала Солнышко. "Огромная пушка стреляла из стратосферы и уничтожила генезис каждый раз, когда её тело появлялось над картом пространства. Мы раздолбали двоих", сказала сука. "Где остальные? Разве к ним не должно прилететь подкрепление?" уточнил Марак. Я пожала плечами. "Если будет подкрепление, Я об этом узнаю, и мы примем меры. Пока у нас получалось. Прошла минута непрерывных ударов шара по Azelior. Не то чтобы это наносило ему большой урон, но, как говорится, капля камень точит. Да и наконец-то на это было просто приятно смотреть. Солнышко создало огненный шар и вогнало его в Azelia. Metal levels проводка горела, испуская едкий чёрный дым. Буквально за минуту модуль превратился в кучу шлака. Я подала сигнал Трикстори Чертёнку, что они могут войти. Мы наблюдали, как модуль догорал. Трекстеры чартёнок присоединились к нам. Нехорошо получилось, сказала я. Схояли нехорошо? спросила Сука. Они потратили миллионы на эту штуку. Она должна была остановить девятку и вполне могла справиться, если бы ею управлял дракон. Они могут сделать другого, сказал Мрак. Это и пугает, ответила Солнышко. Нам повезло, сказала я, что чартёнок сумела заставить Свинки отключить их. И что я смогла обмануть автопилота без движить его. Наверное, можно создать гибкую программу, но остаться беззащитным против того, что она взбунтуется и сумеет найти лазейки в любых местах безопасности, которые ты создал. Либо можно сделать программу со множеством ограничений, но таким образом сделать её беззащитной от метода, который использовала я. Наверное, нам ещё далеко до создания искусственного интеллекта настолько продвинутого, чтобы преодолеть эти ограничения. Это дело времени, сказала Реганс. Просто ты пессимист. Я требую чертёнок. Да, но я прав. Модуль продолжил гореть, удерживающая пена полилась наружу из контейнера в корпусе и загасила большую часть огня. Это придало уверенности, что зазелень не оживёт, как только мы отвернёмся. Пошли, сказал Мрак. Нам нужно уничтожить 104 штуки, а до заката осталось мало времени. Я кивнула. Мы на полквартала удалились от торгового центра, когда раздался телефонный звонок, напугав нас до чёртиков. Это был мой телефон. Дракон Нет, сплетница. Телефон снова работает. Почему? Она нас дразнит? Думает, мы выдадим свои позиции? Её нет, ответила сплетница. Модули покидают город. Телефоны начали работать по нескольким причинам. Мне ответили драконоборцы. Я заплатил им несколько миллионов баксов в обмен на информацию о том, как они сражались с ней и как они управляют модулями. И тогда я послал своих людей, которые заложили C4 и подорвали несколько сотовых башен. Это замедлило её. Ориа зала, так сказать, пропускную способность и ограничила возможность перепрограммировать хнолито. Я так понимаю, вы выробили несколько модулей. Три, сказала сука. Два или три? поправила я. Это обойдётся протекторутов в круглую сумму. И сейчас отвлекает их от основной миссии дракона, то есть девятки. Я думаю, она выследила их. А раз так, то лучше модули будут под рукой, чем в городе, где вы будете продолжать их ломать. В любом случае, это она считает так, а большие шишки, которые подписывают счета, Склонна согласиться. Меня это устроит, ответила я. Думаю, всех нас это устроит. Скорее всего, Ранели поздно назовьётся с новыми модулями. Но что бы она ни сделала, она не сумеет убедить местные власти, что победа на 100% гарантирована. А значит, ей придётся обосновать стратегическое П. Дракон вернётся только тогда, когда будет полностью уверен в победе. Поэтому сейчас у нас передышка. Я посмотрела на остальных. Здорово. Важно то, что в ближайшее время этого не случится. Даже если не собирается посылать сюда кого-то вроде Эйдалона или Александрии, это будет нескоро. Так что могу сделать официальное заявление. Мы победили. Работа окончена. Поборники чистоты убрались из города. Трящина явно решила, что за городом безопасней. Героев вы унизили настолько, что они не смогут оспаривать ваши претензии. Больше никого не осталось. Город наш, спросил Мрак. Город наш. И есть ещё одна штука. Приказ от человека сверху. Ализа сделала паузу. назначение, которое было понятно. Приказ от Выверта. Дело сделано. Молодцы. Последнее распоряжение взять несколько дней отдыха. Не выходить в костюмах, вернуться на территорию. Убедиться, что всё в порядке, но не начинать сражений. Если я вижу вас в костюме, вы уволены. Даже нет, я застрелю вас. Слова сплетницы прозвучали как шутка, но смысл был ясен. Выверт сказал нам не вмешиваться, не смотря ни на что. Вот как, спросил Мрак. Да. "Да ответила сплетница. Я собралась прогуляться", сказала я. "Без костюма, не беспокойся". Но не хотела говорить, куда я собралась, по линии, которую могли прослушивать герои. "Поняла", сказала сплетница. "Я знаю куда. Секунду". Молчание. Она точно советуется с вывертом. "Хорошо, всё клёво", ответила она. "Я могу идти? Проблем не будет?" "Никаких проблем, до тех пор, пока ты Ясно, перебила я её, до тех пор, пока костюм остаётся дома. Поговорим позже, сказала она. Попробую выяснить больше подробностей случившегося. Держу пари, кто будет в восторге, когда узнает, что вы вырубили два модуля. Три, добавила сука. Точняк, три, согласилась сплетница. Покетова. Она повесила трубку, наша группа остановилась, глядя друг на друга, словно не верили или оценивая реакцию товарищей. Мы победили, Решение нашей проблемы будет стоить СКП слишком много ресурсов, гордости и денег, так что они, видимо, решили, что грёбас на меня стоит потраченного времени. Я ненавидела бюрократию, сам грёбаный образ мысли этой организации, но ну, по крайней мере в этом случае наработала на нас. Выверт завладел этим городом, я сделала всё, что могла. Теперь остановите выверт отполнения его части сделки и освобождения Дины Мок. Разве что сам выверт. Я медленно выдохнула, позволяя уйти напряжению. которая охватывала меня последний месяц.